Исторический момент. 12 веков русской истории за 12 месяцев. Здравствуйте, меня зовут Павел Картаев и в моих руках история Империи Российской. В августе 1914 года началась Первая мировая война, унесшая жизни 10 миллионов людей из 38 стран, в том числе почти 2 миллионов жителей России. Через четыре года она закончилась. Для наших союзников почетной победой, для нас самих – позорным Брест-Литовским миром. Но Россия не проиграла эту войну. Победу у нас украли. Об этой краже века и пойдет речь сегодня. Часто можно слышать, что Россия вступила в эту войну неподготовленной. Но кто и когда был полностью готов к войне? Может быть Гитлер, который отправил под Москву армию без зимнего обмундирования? Или США в Ираке? Тогда что они там до сих пор делают? Между тем, вот что писал начальник германского генерального штаба Мольтке за полгода до начала Первой мировой. «Боевая готовность России со времени русско-японской войны сделала совершенно исключительные успехи и находится на никогда еще не достигавшейся высоте». Действительно, Россия ни в чем не уступала германской армии, а по ряду новейших вооружений, например, авиации, имела преимущество. Немцы и их союзники, австрийцы и турки, почувствовали правоту слов Мольки с первых же дней войны, причем самым неприятным образом — на самих себе. Россия начала войну широкомасштабным наступлением на всех фронтах — от Восточной Пруссии до Закавказья. Это заставило Германию отказаться от нажима на Францию и сосредоточить главные усилия на Восточном фронте. Тевтонский натиск первой половины 15 -го года был страшен. Русская армия почти повсеместно отступала. Сказывалась большая убыль в кадровых войсках и истощение военных запасов. Но осенью правительство при помощи общественных организаций наладило поставки в армию. Положение на фронте стабилизировалось. В мае-июле 1916 года войска Юго-Западного австро-венгерского фронта под командованием генерала Брусилова провели самую блестящую сухопутную кампанию этой войны — так называемый «Брусиловский прорыв». Потери австрийцев были огромные — полтора миллиона человек убитыми, ранеными и пленными. Русская армия потеряла втрое меньше. После этого Австро-Венгрия практически перестала существовать как военная держава. Благодаря этой победе обозначился коренной перелом в ходе войны в пользу России и ее союзников. Но в этот момент в России грянула революция. Грянуло тогда, когда перевооружение русской армии было полностью завершено, военные склады ломились от боеприпасов, и были уже заготовлены парадные шлемы, позже их назовут буденовками, в которых русские войска должны были прошествовать по улицам Берлита. И получилось так, что миллионы заготовленных снарядов и патронов были выпущены не по врагу, а по своим же соотечественникам. Этого добра хватило на четыре года братоубийственной бойни. Германия же после выхода России из войны продержалась всего полгода. Это ли не украденная победа? О том, как отрекся от престола последний российский император, Николай II, я расскажу вам завтра, в это же время. Исторический момент Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы «Историку» Сергею Цветкову.